Длинный дом из серого кирпича будто по ошибке встал в ряду старинных особняков на набережной. Скопая фасад, из однообразных как соты окон, первый этаж облицован черным камнем и на козырьке широченного подъезда вывеска издательства. Вот и все украшения. И все же Полина любила бывать в этом унылом, казенном здании. Она прошла сквозь единственную открытую среди множества дверей, миновала турникет, показав фахтеру пропуск, И по широкой лестнице с тоскливыми металлическими перилами поднялась на третий этаж, отвечая на приветствие встречных сотрудников кивком и улыбкой. Теперь уже с трудом вспоминалось, как четыре года назад она впервые робко переступила этот порог, ее от страха, что сейчас ее самозванку выкинут вон. Толкнув массивную, но обшарпанную дверь, Полина оказалась приемной главного редактора. У себя? Полиночка. «Зачем спрашивать?» Секретарша с улыбкой поднялась ей навстречу. «Сами знаете, для вас Григорий Андреевич всегда у себя». «Не занят?» «Ну что вы, дорогая, как он может быть занят для нашего лучшего автора?» Секретарша нажала на кнопку селектора пальцем с таким безупречным маникюром, что Полина невольно перевела взгляд на собственные руки. «Нет, все же красить ногти — невыносимая пошлость». «Проходите, Полиночка, только можно я вас...» на секундочку задержу секретарша быстро достала из ящика стола новый номер журнала невский факел вы мне книжечку не подпишете конечно полина открыла журнал на странице со своим стихотворением все таки фотография вышла не слишком удачная кому подписать секретарша засмеялась как кому полиночка мне полина на секунду растерялась потому что не помнила как зовут эту приветливую женщину вам Уточнила она, надеясь, что у секретарши хватит так-то подсказать свое имя. вы, «Мне, конечно. Я же ваша горячая читательница, почитательница!» «Дорогой подруги с наилучшими пожеланиями от автора» быстро вывела Полина и прошла в кабинет Григория Андреевича. Главный редактор, на удивление, органично сочетал в своей внешности художественный беспорядок и партийный лоск. Жесткий взгляд серых глаз коммуниста — Смягчался интеллигентной испаньолкой, а бюрократический костюм — шейным платком в сдержанную крапинку, затейливо повязанным вместо галстука. Заметив, что сегодня манжеты-сорочки скреплены золотыми запонками, Полина усмехнулась. Она знала, чей это подарок. Григорий Андреевич радушно поднялся ей навстречу, приобнял, усадил на маленький диванчик, стоящий в углу, аккурат под тяжелым малиновым знаменем победителя соцсоревнования. И сам устроился рядом, закинув ногу на ногу и сцепив руки в замок на колени. Обычно в такой позе у мужчин обнажается кусочек ноги, синеватый и пупырчатый, как куриная кожа, и покрытый противными волосами. Но редактор умел носить костюм, и Полина увидела только тонкую лодыжку, обтянутую носком цвета маринку. Элегантный мужчина, ничего не скажешь. На безымянном пальце правой руки обручальное кольцо. Слишком широкая для мужчины. Но кого это останавливает? Интересно, есть ли у него любовница? И кто она? Секретарша для него слишком пожилая. Да и зачем связываться, когда в его распоряжении толпа девушек, готовых за публикацию переспать хоть с чертом. Полина усмехнулась, подумав, что и про нее наверняка ходят такие слухи. Ваш авторский сборник выйдет в апреле, сказал Григорий Андреевич. На той недельке должны быть готовы эскизы обложки. «Посмотрите?» «Посмотрю». «А текст вы уже вычитали после редакторской правки?» Полина кивнула. «Хорошо вычитали. Нареканий нет?» «Ну что вы, Григорий Андреевич?» «Ладненько тогда». Редактор легонько похлопал ее по коленке и поднялся. Стал рыться в бумагах горой, наваленных на его письменном столе. «А я про вас, дорогая Полина Александровна, дерзнул написать очерк в журнал «Молодость». — Спасибо. — Будете читать? Полина покачала головой. — Я вам полностью доверяю. — Вот и ладненько. Она достала из сумочки сигареты и зажигалку. Григорий Андреевич подал ей тяжелую хрустальную пепельницу с одиноким окурком и галантно поднёс огонька. Полина глубоко затянулась. Редактор нахмурился. — Полина Александровна, вы бы бросили, пока не поздно. Послушайте меня, все таки я вам в отцы гожусь. «Никогда это курение никого до добра не доводило. Вредно и неженственно». Она пожала плечами и снова затянулась. «Зачем вы себя убиваете раньше времени? Вы же девушка, будущая мать». Полина с силой раздавила сигарету в пепельнице. Этого блеяния она вдоволь наслушалась в школе и от бабушек на лавочке. И знала, что раз уж человек завелся читать тебе лекцию, то остановить его невозможно. «Вот правильно». Бросайте, пока не пристрастились. А то вдруг, не дай бог, путву. Как же мы без вас будем, звездочка вы наша. Редактор, улыбаясь, забрал у нее пепельницу и быстро приоткрыл форточку, откуда сразу потянула холодным духом, замерзшей реки. Полина тоже растянула губы в улыбке. Что ж, вернемся к нашим баранам. Вы скоро на сессию едете, как я слышал. Полина кивнула. Ее брали в литературный институт, научное отделение. Но она не видела большого смысла переезжать в другой город и мыкаться там в общежитии ради того, чтобы каждый день слушать людей, которые к своим 50 годам не добились даже половины того успеха, который она имела в 18. Диплом нужен только ради корочек о высшем образовании, не больше. Значит, надо приложить минимум усилий к тому, чтобы его получить. Достаточно два раза в году появляться на сессии, И хотела бы она посмотреть на того Камикадзе, который посмеет сказать, что она не знает его предмет. Надеюсь, у вас найдется в Москве свободное времечко для интервью в литературной газете. Безусловно. И еще я договорился в Останкине. Они тоже хотят сделать программу о вас. Спасибо. Григорий Андреевич взял у нее телефон маминой двоюродной сестры, у которой Полина жила во время сессий чтобы журналисты могли с ней связаться. Решив, что на этом аудиенция окончена, Полина поднялась с диванчика, но редактор мягко придержал ее за талию. «Не спешите, моя звездочка. До конца года ваш творческий вечер надо провести. Осилите?» «Где?» «На Кировском заводе». «О боже, зачем? Там же пролетариат». «Полина Александровна, ай-яй-яй!» Редактор лукаво засмеялся, и погрозил ей пальцем, как ребенку. «Да я ничего не имею против рабочего класса, только, знаете ли, предпочитаю любить их с максимально большого расстояния. И у них со мной уверена та же самая ситуация». «Ах, Полиночка!» «Пока меня не разливают по полулитровым бутылкам, я даже не смею надеяться на всплеск интереса с их стороны». «Ну что вы, дорогая, наш рабочий класс неуклонно повышает свой культурный уровень». Пока его хватает только на пошлые шуточки в пьяном виде. Насколько мне помнится, засмеялся редактор. Этот казус случился во вполне интеллигентном коллективе. Полина хотела сказать, что хамов везде хватает, но тот Григорий Андреевич поморщился, и она поняла, что пора соглашаться. Ладно, ладно, будем утешаться мыслью, что для работяг этот вечер окажется таким же наказанием, как и для меня. Кстати о работягах, Полиночка. «Тут у меня есть одна любопытная рукопись. Отличные стихи, просто прелесть. И автор с хорошей биографией, рабочий, передовик производства, то, что надо. Сейчас, где же?» Редактор стал быстро перебирать бумаги на столе. «Специально ведь отложил к вашему приходу. А, вот». Он протянул Полине несколько листков, схваченных большой канцелярской скрепкой. Буквы в машинописном тексте были выбиты неровно, неумело, а точки протыкали тонкую серую бумагу насквозь. Видно, руки тряслись у автора, то ли с перепоя, то ли от общей беспросветности бытия. Думаю, включить в сборник молодых авторов «Невские этюды». Полина пожала плечами, мол, мне какая разница. А вас бы попросил представить начинающего поэта. Зачем? Сами посудите. Не могу же я поставить в серьезный сборник никому неизвестного товарища без единой публикации. Только к молодежи пока. Но среди их графомании он затеряется, что было бы обидно. А ваша рекомендация, Полина Александровна, дорогого стоит. Она заставила себя скромно потупиться. Впрочем, действительно, пора завести себе протеже. Все настоящие корифеи опекают молодых. Полина улыбнулась. Григорий Андреевич, вы же знаете, что я не могу вам отказать. Выберите, пожалуйста, два-три лучших, на ваш взгляд, стихотворения и на полстранички буквально напишите что-нибудь хорошее об авторе. Такой он замечательный и талантливый. А краткую биографию мы сами наваяем, ладненько? Полина пролистнула коротенькую рукопись и на последней странице заметила данные автора, размашисто написанные карандашом. Адрес, телефон и имя. Мостовой Кирилл Вениаминович. Она небрежно бросила бумаги в свою холщовую сумку як Даш и улыбнулась. Что ж, посмотрим, совпадение это или судьба. На обратном пути она заглянула в редакцию толстого журнала, где почти в каждом номере публиковали ее стихи. Тетки усадили за стол возле окна и захлопотали насчет чая, как всполошенные курицы. Такое впечатление, что до ее прихода они изнывали от безделья и обрадовались не столько ей, сколько возможности хоть чем-то занять себя. На широких подоконниках большой комнаты буйно росли цветы. Настоящие джунгли. Вилась по оконной раме, блестя плотными изумрудными листьями восковое дерево, и бледные лучи солнца застревали в густой листве лимонных деревьев. На другом окне плотно стояли горшки с страдисконциями. На шкафу горел пурпурными цветами декабрист, а рабочие столы — Щетинились маленькими кактусами. То ли кабинет, то ли оранжерея. Так сразу и не поймешь. Присмотревшись повнимательнее, Полина заметила, что земля в горшках совсем сухая, листва поникла, и даже стойкие выносливые кактусы уже не так бодро топорчат свои иголки. Цветами занималась Наталья Моисеевна. Но теперь ее нет, а дополнительные заботы никому не нужны. Так, польют раз в недельку. Но никто не станет удобрять, подкармливать, обрезать и пересаживать. И растения скоро захереют и одну за другим отправятся на помойку. А комната станет обычным рабочим кабинетом, в котором ничто не напомнит о Наталье Моисеевне. Вот и хорошо. Полина улыбнулась. Тем временем тетки извлекли из нижнего отделения шкафа электрический чайник, спрятанный там от пожарного надзора и сорвали целлофан с коробки шоколадных конфет Ассорти. При названии, обещающем разнообразие, все конфеты имели одинаковый вкус гуталина, видимо, подношение начинающего робкого автора, не имеющего пока доступа к дефициту. «Ну что, девочки, садимся», — сказала старшая редакторша, и Полина поморщилась. «Какие девочки, всем по сорок лет, но все еще думают, что кого-то способны привлечь своими подгнившими прелестями». Еще красятся, одеваются, как им кажется, стильно и со вкусом, и не видят, что от этого только хуже. Неужели они искренне считают, что мужья все еще их любят? Да нет. Понимают, наверное, что мужья живут с ними из чувства долга, превозмогает вращение. Но ни за что не признаются в этом ни им, ни самим себе. Господи, какая у них у всех жалкая и скучная жизнь. Ничего не видели, ничего не знали. Не любили по-настоящему. Так, копошились в грязи повседневности, а сейчас вьются вокруг нее, как попрошайки, чтобы получить хоть крошечку ее таланта и ее счастья. Полина пригубила отдающего веником чаю, а конфету брать не стала. Пусть видят, что она такую дрянь не ест. «Может, вам пирожных из буфета принести?» спросила старшая редакторша. «Сегодня чудная буше. Хотите, Светочка сбегает?» Подумав, Полина сказала, что не нужно. «Смотрите, для нас ведь радость за вами поухаживать». Полина не ответила и посмотрела в угол за дверью, где высилась внушительная башня коробок с письмами. Как знать, не затесался ли среди народного творчества конверт от мостового. И сколько он будет там лежать, прежде чем попадет на стол к редактору, а оттуда, скорее всего, в мусорную корзину. Кажется, у нее в сумочке лежит не первый экземпляр. Да и без этого ясно, что Кирилл рассылает свои стихи во все издательства и редакции журналов по принципу коврового бомбометания, чтобы хоть откуда-то получить ответ. Ведь в редакциях никуда не спешат, будто у гениальных авторов впереди вечность, не только в метафорическом смысле. Судьба благоволила ему. Каким-то непостижимым образом стихи попали на стол главреда книжного издательства и включены в сборник. Но одного этого мало для признания. Нужно подкрепить публикации в журнале. «Девочки», — Полина постаралась, чтобы это прозвучало без сарказма, «а если я вам принесу стихи одного молодого поэта? Вы посмотрите?» Тётки сразу загалдели, как старые жирные чайки, наперебой уверяя её, что мнение Полины Поплавской для них свято, и стихи молодого поэта уже, считай, что опубликованы.